Три дня, день и ночь, святой Леонард неустанно боролся с ним, теряя иногда совсем силы и надежду справиться. Наконец, с помощью Божьей на четвертый день он увидел, как страшное чудище, влача свой длинный хвост, исчезло в глубине лесов, чтобы более оттуда никогда не появляться. Это была победа христианства над языческой погонью. Борьба эта не обошлась святому Леонарду даром. Его руки и тело были жестоко изранены клыками когтями дракона, а на местах борьбы остались огромные пятна, истекшие из его ран крови. Но Господь отметил эти пятна и осветил их, после чего на их месте вырос цветок непорочности и святости — ландыш. Благочестивые странники и теперь встречают в лесах эти окрашенные в белые следы боя. И тот, кто внимательно прислушается, может даже услышать, как снежно-белые колокольчики ландышей звонят по бедным Так Как отголосок средневековых обычаев в некоторых деревнях Франции сохранился ежегодный праздник ландышей. Его отмечают в первое майское воскресенье. В этот день после полудня жители нескольких сотен деревень собираются в ближайший лес за ландышами. Отправляются не только молодые, но и старики. В лес идут толпой, стараясь далеко не расходиться, и, набрав достаточное количество ландышей, к ночи возвращаются домой. На другой день ландышами украшают в домах окна, камины, столы. Причем нередко к ландышам добавляют и цветы сирени. Затем накрывают столы и приглашают молодежь на завтрак. Все закусывают, весело болтают, смеются, поют песни в честь виновника праздника ландыша и в конце устраивают танцы. Но тут-то ландыши начинают играть свою роль. На танцы, как всегда, приглашают парни, но согласие на него девушки дают не при помощи слов, а при помощи ландыша. Это происходит следующим образом. Парни и девушки имеют каждый по букетику ландышей. Девушки прикрепляют его себе к лифу, а парни в петличку суртука. Когда парень приглашает девушку на танец, то девушка в знак согласия дает ему свой букетик, который он вдевает в петличку и в свою очередь передает ей свой, который она прикалывает к лифу единожды выбрав друг друга молодые люди уже не расстаются весь вечер и все танцы танцуют вместе теперь такой выбор выражает только взаимную симпатию но в прежнее время буктик кландышши имел гораздо более глубокое значение он выражал некоторым образом согласие молодых людей вступить в брак и вечер часто заканчивался объявлением кто за кого выходит замуж и кто на ком женится Если парень, например, желал выказать девушке свои чувства, то просил у нее булавку и пришпиливал ею ее букетик к своему сердцу. Отказываясь дать ему булавку, девушка давала парню понять, что не хочет быть его женой. Если же парень был горд или застенчив, то раньше, чем попросить у девушки булавку, он предлагал ей свой букетик. Девушка, принявшая букет и приколовшая его к своей груди, тем самым выражала ему свою симпатию и свое согласие вступить с ним в брак. Бросание ландышей на землю могло выражать и просто холодность чувств, и несогласие на брак. Но если на них наступали еще и ногой, то это означало только одну антипатию, отвращение и даже злобу. Еще более отдаленным отголоском средневекового обычая являлись устраивавшиеся в 20-х годах 19-го столетия пикники и прогулки жителей города Ганновер в загородный лес Эллерейде которым ландыши росли в таком изобилии, что образовывали местами сплошные поляны. Прелесть таких усыпанных цветами, как снегом ландышевых полян и упоительный запах не поддавались никакому описанию. На месте гулянок разбивались палатки для питья кофе, лимонада и других прохладительных напитков, палатки для курения и для закусок. Празднество заканчивалось танцами, среди которых излюбленным был так называемый немецкий вальс — ландлер. Все дороги в лес были в эти дни заполнены массами горожан всех возрастов, бродивших с раннего утра и до позднего вечера по лесу в поисках ландышей. И никто не возвращался домой без цветов, которыми украшались все комнаты и даже входные двери домов. Ландыши — любимые цветы и парижан. 1 мая, когда французские рабочие, желая выразить свою солидарность с рабочими всего мира, Появляются с красной гвоздикой в петлице, остальные парижане ходят, украшенные белыми ландышами, как эмблемой излияния сердец. Поэтому этот день носит в Париже название «День ландышей». В этот день спрос на ландыши бывает так велик, что их привозят из провинции целыми вагонами, не считая тех миллионов цветов, которые выращиваются искусственно в теплицах в окрестностях Парижа. Как известно, когда ландыша цветает, вырастает красная круглая ягодка. Согласно одному немецкому преданию, это не ягоды, а горючие огненные слезы, какими будто бы ландыш оплакивает окончание столь любимой им весны. Но весна прошла, и оставила беднягу ландыш среди напоенного летним жаром леса. Ландыш принесет это тяжелое горе так же безмолвно, как он нес радость любви. Однако маленькие цветочки его опали, и на их месте из самого сердца вылились огненно-красные капли слез, ягоды.